Но улыбнуться не удавалось. Губы вздрагивали и не слушались. В голосе прорывались высокие напряженные нотки. — Эй, Рубин, чего застрял? — послышался с улицы голос вахтера. — Сейчас, ах да, вы, пожалуйста, коротко и беспомощно взглянув на меня, Яша выбежал из контора. В помещении сделалось тихо. Мы все понимали, снятие на общей работе пролог к начатому по чьему-то указанию преследованию. Не работал на огороде, огурцы сажать на свежем воздухе. С неожиданной злобой передразнил Яшу халуй начальника лагпункта Васька Харек. Он пришел что-то конючить у завхоза и сидел, развалясь на лавке с прилипшей к губе замусоленной папироской. — Там тебе пропишут свежий воздух, — жидовская морда. И сплюнул слюнявый окурок на пол. Яшу оставили жить в нашем бараке. С зарей уводили с работягами и возвращали поздно. Огородные работы были не тяжелые, но держали на них по четырнадцать часов. Яша замкнулся, стал избегать разговоров. Вернувшись, торопился к своему месту и тотчас ложился. Мне было видно, как он, поджав ноги, лежит на боку и, не мигая, смотрит перед собой. Когда барак бывал пуст, Яша подходил к окну и, выставив руки к свету, поддолгу их разглядывал. На коже множились морщинки, ладони грубели. Образовались мозоли, от непривычной сырости болели суставы. Заметив, что кто-нибудь на него смотрит, Яша прятал руки и отходил. Вызволить его с общих работ не удавалось. Оскорбленная певица, жена начальника УРЧ, распаленная доведенными до ее ушей рассказами Яши о неудаче, пообещала, будет знать, как трепаться. Палили дожди, выпал мокрый снег. и грязь стала непролазной. На Яшу было страшно смотреть. Шла уборка картофеля. Яша приходил иззявший, со сведенными холодом, вымазанными в глине руками. Его располшиеся опорки оставляли на полу грязные следы. Ворчливый, придирчивый, дневальный молча брал швабру и вытирал за ним. И все-таки тщедушный, слабо грудый Яша не слег. Об этом приходилось жалеть. Лучше бы он свалился с температурой и попал в стационар. и расположенные к нему врачи опасались положить его в больницу здоровым, и из-за затеянной интриги он был на виду. Яша молчал целыми днями и украдкой все разглядывал свои огрубевшие руки. Утрата беглости пальцев — конец карьеры пианиста. Он перестал, как всегда делал раньше, наигрывать по столу и по доскам нар, не верил, что руки удастся спасти, и вот случилось непоправимое. Утром, как всегда, Яша пошел было на развод, но вдруг, не дойдя до двери, повернул обратно к нарам, сел и стал неразборчиво что-то выкрикивать. Я разобрал никакого права. Мы бросились к нему. Яшенька, не смейте этого делать. Вы себя погубите, потерпите, устроится. Яша, у тебя пятьдесят восьмая. За отказ от работы, знаешь, Яша без разговоров расшлепают. Он упрямый и потерянно повторял. Они не имеют никакого права. У меня пропали руки, это моя профессия. Я не могу больше, я объясню. Они не понимают. Боже мой, Яша, пока не поздно. Бегите на развод, потом попробуем, напишем заявление, придумаем что-нибудь, только не это. За отказ ухватятся и погубят, пришьют саботаж. Отчаяние сделала Яшу глухим. Он все твердил про свои права и руки музыканта. Больной взъерошенный воробьенок, вздумавший обороняться. В дверях появился нарядчик. — Ты что это, Рубин, от работы отказываешься? миролюбиво обратился он к нему с порога. — Они не имеют права. Я требую перевода на другую работу. — Право, право. — Хм, чудила ты, парень. Снова спокойно ответил нарядчик. — Брось-ка лучше эту канитель. Выходи поскорее.